Глава 7. В момент моего эпического восхождения на возложенные сухие ветки в окне моей кухни показалась Алья. "Малика, а у вас всё хорошо?" вопросила девушка с растрепавшейся косой, слегка мутными глазами и пошатавывающимся телом, которое она старательно пыталась удержать, для чего положила руки на подоконник. На появление цветочницы отреагировали странно. гробовым молчанием. И все почему-то так осторожно повернулись и вопросительно на короля посмотрели. Движением головы, перекинув волосы с плеча на спину, ведьма велела. «Посиди дома, пока я не закончу». Обведя толпу с тревоженным взглядом, девушка кивнула и исчезла внутри. Я же, постояв и подумав, позвала. «Ен!» Мой дух замерцал рядом громадной полупрозрачной змеей, чем заставил королевский отряд испуганно отшатнуться и обнажить оружие. Если кто-нибудь попытается войти в дом, сожги, распорядилась без малейшего колебания, потому что в словосочетании мой дом главное слово мой. Чужим туда хода нет. И если у них не хватает мозгов понять и принять эту простую мысль, то это уже не моя вина. Змей качнул головой, которая с половину моего тела размером была, и пожаловался: "У тебя там яблоки воруют". И как-то так вышло, что в сторону сада мы все и разом повернулись: я, отряд, король и Эльмар. И все сразу увидели того наглеца, который чужие яблоки воровал. Благо умницы Йен его ещё и подсветил. Мак, а это был именно он, от неожиданности громко икнул и руки опустил. Все уворованные им красные плоды с глухими ударами повалились на землю. Его тоже сожги, разрешила безразлично. Вор, красный из-за стыда по поводу того, что его засекли и теперь все на него смотрели, после моих слов покраснел еще сильнее, еще и лицо вытянул, в то время как остальные как-то не уверенно, а местами очень возмущенно посмотрели на меня. «Это маг огня», — поведал дух скучающе. Мы с ним вместе проигнорировали удивление, с которым отряд на Е наглянул. Все же определить магическую специфику мага далеко не каждый дух может. И когда в головах всех этих сформировалась и укрепилась мысль о том, что Йен – сильный дух, до них дошло и то, что призвать и привязать такого сильного духа могла только сильная ведьма. Шаг в сторону от меня все они сделали почти одновременно, но, как я и сказала, мы не обращали на них никакого внимания. «Не можешь сжечь, закопай», – пожала плечами, не испытывая никаких мук совести или хотя бы малейших переживаний об этом человеке. Глянув на короля, поняла, что они с Ильмаром шаг в сторону от меня не делали. Как стояли, копируя позы друг друга, со сложенными на груди руками, сомкнутыми губами и недовольными мордами, так и остались стоять. "Я не хочу портить землю вот этим", презрительный взгляд на мага. "Не, в целом я была с ним согласна. Ладно, потом разберёмся". Йин вполне себе мог просто исчезнуть, но вместо этого он плотоядно облизнувшись и продемонстрировав всем громадные клыки и длинный раздвоенный язык, спустился с костра, извиваясь и заставляя мужчин отпрыгивать в стороны, пополз домой по земле. Но уже на пороге остановился, обернулся и довольно громко попросил: "Только давай не как в прошлый раз". И ещё с раньше, чем скривившейся я успела хоть что-то духу ответить. Но в целом, в прошлый раз у нас чуть дом не сгорел, так что его замечание не было лишено логики. Массовую панику и затягивающееся сожжение прекратил король. Он не говорил ни слова, но когда сделал несколько уверенных шагов, все сами замолчали и на его величество посмотрели. Он же смотрел исключительно на меня. И вот так, не отводя взгляда от чёрных глаз ведьмы, король вскинул руку, призвал яркое рыже пламя, обнявшее его плоть, и одним уверенным движением стряхнул его на ветки. То есть вот так, без раздумий и колебаний, он взял и попытался меня сжечь. Ну, знаете ли, это уже наглость, никакого уважения к чёрной ведьме. Ветки захрустев, вспыхнули. Тёмная улица вмиг стала куда светлее из-за огня. Пламя же принялось бросать причудливые тени и отсветы на сверкающие доспехи отряда, что пришёл по мою душу. И все они, все эти мужчины стояли и ничего не делали, терпеливо ожидая, пока пламя сожрёт ведьму. На лице короля не было и намёка на сожаление. Он стоял мрачный, гордый и уверенный в правильности своих решений. А вот Эльмар рядом с ним, казалось, был немного огорчён и даже расстроен. С чего бы? Он ведь малов, я ведьма, он сам клялся меня убить. А, наверное, в этом всё дело. Он хотел убить меня сам, а тут король отрятся жене. Ну да. Наверное, я бы на его месте тоже расстроилась, что кто-то отнял мою добычу. В целом, долгие пару секунд не происходило ничего интересного, ровно до тех пор, пока пламя не коснулось юбки моего чёрного платья. Вот тогда-то стало очень даже интересно и весело. Потому что лично я стояла и терпеливо ждала, пока огонь меня коснётся, поймёт, кого собирается сжечь и закономерно окрасится в зелёный, подчинившись верховной ведьме. Но особенность у верховных такая: мы защищаем ведьм, которые в наш ковен входят, а ведьмы в ответ защищают своих верховных, причём они зачастую об этом даже не знают и, в принципе, никак этого не ощущают. В общем, я ждала, пока Пламя меня признает, и вот тогда-то должно было начаться веселье. Всё почему-то пошло совсем не так. Едва Пламя приблизилось ко мне, хруст веток мгновенно смолк, и целую секунду на улице было абсолютно тихо. Но уже в следующее мгновение пламя взревело, зарычало, загудело, оно просто взбесилось и подчиняясь кому-то неведомому, взмыло вверх ослепительными алыми вспышками. Веревка на моих руках, сражённая отнюдь не огнём, осыпалась пеплом. А потом рядом со мной, буквально в полушаги от меня, открылся портал с горящими алыми краями, бездонной тьмой внутри, намного выше меня ростом. О нет! Простонала ведьма, но её слова потонули в рёве пламени и звоне освобождаемый королевским отрядом стали. Прикусив губу, я попыталась сделать осторожный незаметный шажок в сторону. На моё плечо мгновенно легла тяжёлая громадная ладонь с длинными острыми когтями, а после в наш мир уверенно шагнуло нечто. Нечто было огромным. Серьёзно, он был просто огромным. Я ему даже до пояса не доставала. Так вот, мало того, что огромным было, так оно ещё и горело алым, и кожа у него была крепкая и тоже алая, и витые рога на голове, и длинный демонический хвост, и кожаные крылья за спиной сложены. Это был демон, самый настоящий мать его демон, к несчастью хорошо мне знакомый. И первым, что сказала это стоящее в огне существо, и едва открыло сверкающие золотые глаза, было почти яростное: "Я тебя придушу, малика". Помните, я говорила, что это очень плохо, когда объявивший ведьм вне закона король знает твоё имя. Так вот, когда огромный, горящий демон рычит так, что земля дрожит, и из его рычания складывается твоё имя, это намного-намного хуже, правда? Ой, не надо, решила Малика, то есть я И попыталась демоническую лапу с себя скинуть. И добилась того, что существо сжало плечо куда крепче и болезненнее, а после без какого-либо напряжения вообще подняло меня на уровень своих глаз. Да я больше, чем в двух метрах от земли оказалась, и плечу было нисколько неприятно. «Надо!» – решил демон таким жутким непримиримым тоном. «Спасибо и на том, что в этот раз ты хотя бы в одежде!» «Ой, мама!» Внезапно подумалось, что хорошо, что мамы тут как раз и нет. Они с папой, конечно, знают, что их дочь черная ведьма, но столько дел в свое время даже бабушка не натворила. За всю жизнь. А я вот за год намудрила. Какая я умница, вы только посмотрите. С этим демоном у нас вышло крайне странное знакомство. И еще куда более странное его продолжение. Но если подумать, то все это началось из-за Эльмара, Убегая именно от него, я понимала, что не горю желанием возвращаться, потому что тогда могу сгореть нисколько не двусмысленно. Но и оставлять всё просто так я не хотела, а потому решила выбрать из всех возможных зло меньшее. Пробравшись в старую, наполовину разрушенную церковь, я расставила свечи, начертила пентаграмму, вызвала демона и без долгих прелюдий заставила его разорвать наш с Альмаром брак. Да, именно потребовала То, что явившийся на зов моря был правителем демонического мира, я потом узнала. За то, о том, что по моей милости сорвалась его свадьба, он мне сразу сам сказал. Демон был злым, большим и горячим. Я была злой, уставшей и раздраженной. Плюс у меня была метла, так что, когда море потребовал мою печень, я предложила ему выплюнуть свою. Огрела метлой по животу, потому что выше не дотянулась, развернулась и пошла на поиски другой церкви и другого демона, потому что этот меня откровенно бесил. Настолько, что я даже не стала разрывать призыв и возвращать его обратно туда, откуда и выдернула, решив, что он большой мальчик и, если ему так надо, сам себе и пентаграмму начертит, и заклинания прочтет, и все остальное сделает. Уйти удалось только до двери. Потом был охвативший меня огонь, почти болезненный жар кожи, и руины церкви вдруг сменились на отделанное чёрным мрамором помещение с очень высокими потолками, шкурой какого-то огромного зверя под ногами и постелью. уже огромный, на который никого не стесняясь, возлежали целых 5 совершенно обнажённых демонических женщин с рогами, острыми когтями и большими глазами, в которых читалось столько превосходства, что мне даже плохо стало. А потом появился и сам Море. И вот он, окинув меня внимательным взглядом, призвал и у меня на глазах разорвал наш с Альмаром брак, как я и говорила, они вполне себе способны на подобное. А дальше эта наглая зараза как выдаст ты горячая, как пламя моего мира, будешь моей. За что был повторно бит метлой. Я даже не поленилась забраться по столу на стол и оттуда этого идиота по голове побить. А потом все демоническое государство летало, бегало, ползало и плавало из стороны в сторону, пытаясь поймать одну сиганувшую в окно и рванувшую в небо ведьму. Так и не поймали. Ну а потом, путем нехитрых манипуляций, откровенного шантажа и угроз, я заставила кое-кого открыть портал и вернуть меня домой. И нет, это был даже не море. С тех пор мы с ним случайно сталкивались еще несколько раз. И тут он прав, последнюю нашу встречу действительно было очень весело. Слушай, тебя вообще не звали? Я невольно пошевелила ногами, не решаясь глянуть вниз. То, что тут висеть, высоко было и так ясно. И так неуютно, вот совсем, и плечу больно. А я пришёл не по твоему зову, а по сигналу магической защиты, что на тебе чуть меньше года. Так нагло поведали некоторые грамотные и бессовестные. Нет на мне никакой защиты. Несмотря на то, что неудобно было, я всё равно руки на груди сложила и упрямо подбородок вскинула. Я бы такое почувствовала, подарив мне снисходительный взгляд. Мури, раньше, чем я окончательно поняла смысл его слов, осторожно поставил меня на землю и сделал шаг из огня. И вот я, конечно, понимаю, что он демон, даже целый правитель, и мне с ним лучше не ругаться, но ты поставил на меня свою демоническую защиту, выпросила с негодованием, и так как вопрос был риторическим, потому как ответ мне был прекрасно известен, я спросила нечто более важное. Да как ты мог? На землю рядом со мной ступил человек. Ну, то есть это был всё тот же демон с мерзким характером и собственническими замашками, только теперь в обличии человека. Всё ещё выше меня, с длинными чёрными волосами, аристократическими чертами лица и обманчивой хрупкой стройностью, за которой, и я точно это знаю, прятались стальные мышцы и абсолютная непробиваемость. И вот он, проигнорировав мои вопросы, величественно повернулся и кинул собравшихся У моего дома и уже совершенно этому не радостных магов. О, а тут у нас что? вопросил с интересом. Стихийники, боевики, король и мм, рыжий некромант. Малика, любовь моя, это то, о каком я думаю? Откуда мне знать, о ком ты там себе думаешь, извращенец? брокнула себе под нос, но меня услышали, и даже не поворачиваясь и в целом ничего не делая, чем-то невидимым ощутимо приложили по месту, на котором обычно сидят. Злая ведьма молча протянула руку, призывая метлу, которая ещё в обед вернулась. "Нет, я точно знаю только одного рыжевоник Романта", убеждённо заявил демон, уверенно идя к вышеозвученному мужчине. "Эльмар Лагардер, верно? Так это ты, бывший муж моей ведьмы?" Мне в этот момент захотелось провалиться куда-нибудь поглубже. Но сильнее же хотелось убить демонического правителя путем долгого, мучительного удушья. Эльмар после его слов заметно напрягся, и я думала, что это связано с королем, который, сощурившись, угрожающим медленно к нему повернулся. Но рыжий на монарха даже и не взглянул. И в повисшей звенящей тишине лишь дело на спокойно уточнил. «Так это ты был тем демоном, что разорвал наш брак?»